глава 31. На стене висела рамка, оформленная строгим багетом черного цвета. В рамке под стеклом красовался официальный бланк с гербом Советского Союза. Благодарственное письмо, подписанное начальником областного управления Комитета государственной безопасности, торжественно сообщало, что врачи скорой медицинской помощи Сергеев Андрей Леонидович и неодинокий Николай Савельевич, а также студентка Медицинского института Шурова Оксана Викторовна, рискуя собственной жизнью, оказали неоценимую помощь в задержании особо опасного преступника и помогли в раскрытии тяжкого преступления, направленного на подрыв экономики первого в мире социалистического государства. На коменданта общежития письмо оказало не меньшее воздействие, чем индульгенция Папы Римского на средневековых инквизиторов. Бабушкина пришла лично извиниться перед Оксаной и довела до ее сверения, что отныне отважная студентка может проживать в комнате отважного доктора сколько душе угодно. А если кто-то что-то скажет, то пусть только попробует». даже принесла в знак примирения испеченный своими руками торт Наполеон, большую часть которого позже слопал Николай. Октябрьским вечером удостоенные высокой благодарности герои собрались за празднично накрытым столом в комнате отважного доктора. Достав левой рукой из глубокой тарелки седьмой «мамин пирожок с мясом», Неодинокий в седьмой раз пробормотал «Спасибо Антонине Ивановне!». Правая Колина рука висела на перевязи. Пуля подполковника-похитителя прошла на вылет, не задев кости. Но хирург рекомендовал руку беречь. Рекомендацию хирурга Коля неукоснительно выполнял, страшно гордясь своим настоящим боевым ранением. «И все-таки я не понимаю». — говорил он, глотая пирожки. Люди хорошим делом занимались. Джинсы Левис ты где купишь? А они шили, и неплохо. Цена приемлемая, я на барахолке видел. Жалко, что размера моего не было. Почему, кстати, «Объект 501» назывался? Тебе следователь сказал? — Не следователь, — ответил Андрей, прожевав то, что было у него во рту. Это я в расшифровке записей прочел. — «Классическая омарка Левис. Какая?» «Точно!» — Коля хлопнул себя ладонью по лбу. «Пятьсот один! Так почему же шить для народа джинсы незаконно? Почему незаконно, друг мой, это я и сам не понимаю. Зато понимаю, что нельзя людей убивать». «Нельзя!» — согласился Николай и потянулся за следующим пирожком. Тарелка оказалась пустой. «Все, что ли?» — разочарованно протянул он. Оксана показала Коле язык и водрузила на стол новую порцию. Синяк под глазом девушки почти исчез. Оставшаяся тонкая синяя полоска была аккуратно припудрена. «Старик!» — сказал Николай, запихивая пирожок в рот. «Ты на Оксане не женись!» «Почему это?» — удивилась девушка. почему повторил андрей потому что как женишься так пирожки кончатся попомни мое слово да ну тебя возмутилась оксана я между прочим не хуже мам ы пирожки умею печь ладно женейтесь милостиво разрешил коля сыто отдуваясь и поворачиваясь к андрею значит этот главный как его король Ферс. Ферс взорвал цех, опасаясь разоблачения, опасаясь шантажа. Джинсы у него были побочным производством, основное — на меховой фабрике. И сортировку тоже он взорвал? Что следователь говорит? Ничего не говорит. Но я и без него знаю. Помнишь, мы бумаги на квартире майора нашли? Коля кивнул. Там была копия допроса сигналиста, уцелевшего при взрыве. Он утверждает, что в смену, когда произошел взрыв, их старший на работу не вышел, прислал вместо себя племянника, студента, худого, невысокого паренька в очках. Тебе никого не напоминает? Коля снова хлопнул себя по лбу. «Юрка! Тунеядец-студент! а Он самый! Ферзь его убил!» Слишком много Юрка знал. Это он дал команду тормозные башмаки убрать раньше времени. А самого Ферзя кто убил? Следователь считает, что водитель шантажиста. Бывший пограничник и уволенный из милиции капитан, который в мой разговор с подполковником вмешался. Перед тем, как ты вылетел из вентиляционной шахты на веревке, как тарзан на лиане. Коля довольно улыбнулся. «Кстати, что за гадость в дымовой шашке была?» «Мы с Оксаной чуть не задохнулись». «Дуст от вредителей на полях!» «Другой шашки, извините, не нашлось. А где этот майор, что к нам приходил?» «В реанимации, с кровоизлиянием в мозг». «С кровоизлиянием?» — удивился Коля. «А невризма разорвалась?» «Нет, тут история интереснее». Следователь считает, что это майор на Оксану напал. Капитан ему помешал, он тоже за тетрадью охотился. В проходе на земле остались следы крови и лежащего тела. Утром оттуда неизвестного с черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Личность, похоже, установили. Оказалось, наш старый знакомый майор. «А капитан...» Капитан воспользовался ситуацией и увез Оксану к себе домой. Оттуда ее подполковник выкрал. «Ну ты прямо как переходящее красное знамя», — подмигнул Николай девушке. «А спецназовцы как появились?» В комитет поступил сигнал, что подполковник скрывается в заброшенном зоопарке. Его давно уже искали. По тревоге подняли специальную группу. О похищении они ничего не знали, но прибыли вовремя. Отчего это следователь комитета так с тобой разоткровенничался? На радостях. Я ему передал расшифровку и рассказал все, что знаю, кроме некоторых подробностей. Андрей хитро улыбнулся. Информация оказалась настолько ценной, что из Москвы генерал прилетел, руку мне жал. Андрей торжественно продемонстрировал правую руку. До сих пор не мою. Благодаря расшифровке они на московских руководителей всей криминальной сети вышли. Следователь себе уже дырку под орден проковырял. А почему бандиты в нашу ловушку с тетрадью не сунулись? Потому что их все тот же капитан перестрелял. Отомстил за шефа и за цех. Ну, дает капитан. Герой Даманского. Сергеев печально вздохнул. «Видимо, не всех перестрелял. Последний из бандитов его там же в зоопарке достал. Правда, и сам от пули не ушел». «Тоже мне герой», — вмешалась Оксана. «Меня не отпустил, в подвале запер. Правда, вел себя прилично и не б о т е р и л с я как тот второй». «А что ты хотела?» — усмехнулся Коля. Ты же не капитана кувшином по башке треснула, а подполковника. Сильнее надо было, вздохнула Оксана. Голова у этого подполковника оказалась крепкая. Не только голова. Капитан дважды в него попал, и ничего. В тюремном госпитале поправляется. Он еще и ловкий. Меня достал. Коля продемонстрировал руку на перевязи. Тебе в жилет пулю всадил. «Да», — согласился Андрей. «Хорошо, что мы из музея бронежилет взяли. Особую модель с дополнительной пластиной на спине. Обычно только стальной нагрудник полагался. Красная армия вражеские пули должна грудью встречать». «Ловкий, неловкий, а все едино. Попался. Теперь отвечать будет», — сказал Коля, лихо наливая Андрею себе, слынчив бряк левой рукой. Андрей наполнил стоявший перед Оксаной бокал т а к а й с к и м «За что пьем?» — спросил Николай, поднимая рюмку. «Чтобы в нашей жизни было меньше приключений», — предложила Оксана. «Хорошо сказано», — рассмеялся Николай. Двадцатый день после взрыва на станции «Сортировочная». Из телефонограммы начальником следственных отделов республиканских и областных управлений КГБ СССР. 24 октября 1979 года из медико-санитарной части следственного изолятора города С, убив двоих сотрудников комитета, Совершил побег бывший сотрудник областного управления МВД города Караганды подполковник Калиев А.И. Примите срочные меры к установлению местонахождения и задержанию. При задержании представляет особую опасность. Начальник следственного управления КГБ СССР генерал-майор Волков А.Ф.